Глава вторая. Во мраке шкафа. Никто не сможет вас запугать, если вы не захотите пугаться. Махатма Ганди. В неприметном углу детской спальни, во мраке старинного шкафа обитала некая сущность. Она питалась детскими тревогами и страхами и всячески поощряла их, создавая среди ночи скрип, скрежет и вой, насылая кошмары и даже ввергая ребёнка в состояние сонного паралича. Сущности подобные ей заводились словно плесень, размножаясь и процветая на худших чертах человеческих натур. Будь то страх, гнев, ненависть, зависть, похоть и другие. Чем выше была всеядность подобной мерзости, Тем лучше она приспосабливалась и паразитировала. По мере накопления сил обретая всё большую власть над людьми и, соответственно, поощряя их к тому, что вновь вызывало в них неизменные чувства. Получался замкнутый круг. Но в случае с ребёнком Бука, а называли её именно так, имела не такой богатый арсенал воздействия, как со взрослыми особями человека что, впрочем, с лихвой компенсировалось интенсивностью детских страхов и силой детского воображения. И вот однажды малыш позвал родителей. «Мама, папа, в шкафу кто-то есть». «Успокойся, маленький, успокойся, сладенький, тебе просто приснилось. Это так кажется», — убаюкивала мама, поглаживая крошку по голове. Отец поспешил открыть шкаф, чтобы поскорее развеять его страхи. Он распахнул скрипучие дверцы, И в этот миг, на встречу ему, продирая сквозь заросли развешанной одежды, пробился человек с тройстью в цилиндре и с моноклем. Отрехиваясь от пыли и паутины, он закрехтел, а вскоре ударом пальца сбросил со своего плеча паука. Женщина подняла крик. Ребёнок начал называть пришедшего булкой и бояться, что он его съест. Отец семейства, поначалу был растерявшийся, вскоре пошел на незваного гостя с кулаками, и тому пришлось обороняться тростью. «Да прекратите же вы, в конце-то концов!» Возмутившись с обидой и возмущением, воскликнул гость, стараясь ненароком не задеть хозяина. «Никакой я вам не бука!» «Была тут одна в шкафу, ну так я и огрел тростью, и все, буке и след простыл». Тем не менее, это не успокоило обитателей дома, и вместо заслуженной благодарности они продолжали голосить, всячески стараясь выдворить незнакомцев за шеи и стращая всевозможными карами. Понимая, что в этой истории он явно лишний, человек в цилиндре поспешил удалиться прочь. Пробившись до входной двери, он вышел на улицу и побрел. Моросил легкий дождик. Завывающий ветер покачивал деревья, то и дело заставляя человека с моноклем хвататься за свой цилиндр. Трость и туфли шлёпали по лужам. Сверкали молнии, громыхали раскаты. "Подумаешь", стараясь скрыть обиду, ворчал путник. "Не то ж. Здесь мне явно не рады. Да и я тут ни к селу ни к городу. Но ничего, мало ли на свете историй. Да и ребёнок больше не будет бояться буки, наверное". Теперь он будет бояться меня. Но всё же лучше, чем буку, наверное. Миновав заросли деревьев, на которых росли ягоды, напоминавшие землянику, стол, под которым сидел лев и бюст Поллады, на котором расположился ворон, скиталец направился в сторону карточного города, вдоль улиц которого возвышались карточные домики.